«Так вот я и живу», — сказал он, когда мы уселись, не без труда, ибо почти все стулья были сломаны. «Вот я перед вами. Вот мой скудный завтрак. Некоторые требуют на завтрак розбив или баранью ногу, а я не требую. Дайте мне персиков, чашку кофе, красного вина, и с меня хватит. Все эти деликатесы нужны мне не сами по себе, а лишь потому, что они напоминают о солнце». В коровьих и бараньих ногах нет ничего солнечного. Животное удовлетворение — вот и все, что они дают. Эта комната служит нашему другу врачебным кабинетом, то есть служила бы, если бы он занимался медициной. Это его святилище, его студия, — объяснил нам опекун. — Да, — промолвил мистер Скимпл, обращая к нам, — Всем поочередно свое сияющее лицо. А еще ее можно назвать птичьей клеткой. Вот где живет и поет птичка. Время от времени ей ощипывают перышки, подрезают крылышки. Но она поет, поет. Он предложил нам винограду, повторяясь сияющим видом. Она поет. Ни одной нотки чистолюбия но все-таки поет». «Отличный виноград», — сказал опекун. «Это подарок?» «Нет», — ответил хозяин. «Нет, его продает какой-то любезный садовник. Подручный садовника. Принес виноград вчера вечером и спросил, не подождать ли ему денег». «Нет, мой друг», — сказал я, — «не ждите, если вам хоть сколько-нибудь дорого время». Должно быть, время было ему дорого. Он ушел. Опекун улыбнулся нам, как бы спрашивая, но можно ли относиться серьезно к такому младенцу? — Этот день мы все здесь запомним навсегда, — весело проговорил мистер Скимпл. Наливая себе немного красного вина в стакан, мы назовем его днем Святой Клейр и Святой Клейр. Саммерсон, надо вам познакомиться с моими дочерьми. У меня их три. Голубоглазая дочь — красавица, вторая дочь — мечтательница, третья — насмешница. Надо вам повидать их всех, они будут в восторге». Он уже собирался позвать дочерей, но опекун попросил его подождать минутку, так как сначала хотел немного поговорить с ним. «Пожалуйста, дорогой Джарндис». С готовностью ответил мистер Скимпл, снова укладываясь на диван. «Сколько хотите минуток? У нас времени помеха. Мы никогда не знаем, который час, да и не желаем знать. Вы скажете, что так не достигнешь успеха в жизни?» «Конечно. Но мы и не достигаем успеха в жизни. Ничуть на них не претендуем». Опекун снова взглянул на нас, как бы желая сказать «Слышите?» «Гарольд», — начал он, — «я хочу поговорить с вами о Ричарде». «Он мой лучший друг», — отозвался мистер Скимпл самым искренним тоном. «Мне, пожалуй, не надо бы так дружить с ним, ведь с вами он разошелся. Но все-таки он мой лучший друг. Ничего не поделаешь. Он весь поэзия юности, и я его люблю». «Если это не нравится вам, ничего не поделаешь! Я его люблю!» Привлекательная искренность, с какой он изложил эту декларацию, действительно казалась бескорыстной и пленила опекуна, да, пожалуй, на мгновение и аду. «Любите его, сколько хотите», — сказал мистер Джарндис. «Но не худо бы нам поберечь его карман, Гарольд». «Что? Карман?» — отозвался мистер Скимпл но сейчас вы заговорите о том, чего я не понимаю. Он налил себе еще немного красного вина, и, макая в него, бисквит покачал головой и улыбнулся мне и Аде, простодушно предупреждая нас, что этой премудрости ему не понять. «Если вы идете или едете с ним куда-нибудь напрямик, — сказал опекун, — вы не должны позволять ему платить за вас обоих». «Дорогой Джарндис!» — отозвался мистер Скимпл, и его жизнерадостное лицо засияло улыбкой. Такой смешной показалась ему эта мысль. «Но «Ну что ж мне делать? Если он берет меня с собой куда-нибудь, я должен ехать. Но как я могу платить? У меня никогда нет денег. А если бы были, так ведь я в них ничего не понимаю. Допустим, я спрашиваю человека, сколько...» Допустим, он отвечает «семь шиллингов и шесть пенсов». Я не знаю, что такое «семь шиллингов и шесть пенсов». Я не могу продолжать разговор на такую тему, если уважаю этого человека. Я не спрашиваю занятых людей, как сказать «семь шиллингов и шесть пенсов» на мавританском языке, о котором и понятия не имею. Так чего ж мне ходить и спрашивать их, что такое «семь шиллингов и шесть пенсов в монетах» о которых я тоже не имею понятия. — Ну, хорошо, — сказала опекун, ничуть не раздосадованный этим бесхитростным ответом. — Если вам опять случится поехать куда-нибудь с Риком, возьмите в долг у меня. Только смотрите, не проболтайтесь ему ни намеком, а он пусть себе ведет все расчеты. — Дорогой Джарндис, — отозвался мистер Скимпл, я готов на все, чтобы доставить вам удовольствие. Но это кажется мне пустой формальностью, предрассудком. Кроме того, даю вам слово, мисс Клейр и дорогая мисс Саммерсон. Я считал мистера Карстона богачом. Я думал, что стоит ему написать какой-нибудь там ордер или подписать обязательство, вексель, чек, счет, или проставить что-нибудь в какой-нибудь ведомости, и деньги польются рекой. — Вовсе нет, сэр, — сказала Ада. — Он человек бедный. — Что вы говорите? — изумился мистер Скимпл, радостно улыбаясь. — Вы меня удивляете. — И он ничуть не богатеет от того, что хватается за гнилую соломинку, — сказал опекун и силой положил руку на рукав халата, в который был облачен мистер Скимпл. — Поэтому, Гарольд, всячески остерегайтесь поощрять это заблуждение. «Мой дорогой и добрый друг», — проговорил мистер Скимпл, «милая мисс Саммерсон и милая мисс Клейр. Да разве я на это способен? Да все это дела. А в делах я ничего не понимаю. Это он сам поощряет меня. Он является ко мне после своих великих деловых подвигов, уверяет, что они подают самые блистательные надежды и приглашает меня восхищаться ими» но я и восхищаюсь ими, как блистательными надеждами. А больше я о них ничего не знаю. Да так ему и говорю. Беспомощная наивность, с какой он излагал нам эти мысли, беззаботность, с какой он забавлялся своей неопытностью, странное умение ограждать себя от всего неприятного и защищать свою диковинную личность, сочетались с очаровательной непринужденностью всех его рассуждений и как будто подтверждали мнение моего опекуна. Чем чаще я видела мистера Скимпола, тем менее возможным казалось мне, что он способен что-либо замышлять, утаивать или подчинять кого-нибудь своему влиянию, однако в его отсутствии я считала это более вероятным. И тем менее приятно было мне знать, что он как-то связан с одним из моих близких друзей. Мистер Скимпл понял, что его экзамен, как он сам выразился, окончен, и весь сияй вышел из комнаты, чтобы привезти своих дочерей. Сыновья его в разное время убежали из дому, оставив опекуна в полном восхищении от тех доводов, каким он оправдывал свою детскую наивность». Вскоре он вернулся с тремя молодыми особами и с миссис Скимпл, которая в молодости была красавицей, но теперь выглядела чахлой высокомерной женщиной, страдающей множеством всяких недугов. — Вот это, — представил их нам мистер Скимпл, — моя дочь-красавица. Ее зовут Аретуза. Она поет и играет разные пьески и песенки под стать своему папаше. «Это моя дочь-мечтательница. Зовут Лаура. Немного играет, но не поет. А это моя дочь-насмешница. Зовут Китти. Немного поет, но не играет. Все мы немножко рисуем и немножко сочиняем музыку, но никто из нас не имеет понятия ни о времени, ни о деньгах». Миссис Кимпл вздохнула, и мне почудилось, будто ей хочется вычеркнуть этот пункт из списка семейных достоинств. Я подумала также, что вздохнула она нарочно, чтобы как-то воздействовать на опекуна, а в дальнейшем она вздыхала при каждом удобном случае. «Как это приятно и даже прелюбопытно определять характерные особенности каждого семейства», сказал мистер Скимпл, обводя веселыми глазами всех нас поочередно. В нашей семье все мы дети, а я самый младший. Дочки, видимо, очень любили отца. И, услышав эту забавную истину, громко захохотали, особенно на смешнице. «Это же правда, душечки мои! Разве нет?» — сказал мистер Скимпл. «Так оно и есть, и так должно быть, ибо, как в песне поется, такова наша природа». Вот, например, у нас сидит мисс Саммерсон, которая одарена прекрасными административными способностями и поразительно хорошо знает всякие мелочи. Мисс Саммерсон, наверное, очень удивится, если услышит, что в этом доме никто не умеет зажарить отбивную котлету. Но мы действительно не умеем, не знаем, как и подступиться к ней. Мы абсолютно ничего не умеем стряпать. Как обращаться с иголкой и ниткой, нам тоже неизвестно. Мы восхищаемся людьми, обладающими практической мудростью, которой нам так не достает, и мы с ними не спорим. Так для чего же им спорить с нами? Живите и дайте жить другим, заявляем мы им. Живите за счет своей практической мудрости, а нам позвольте жить на ваш счет. Он смеялся но, как всегда, казался вполне искренним и глубоко убежденным во всем, что говорил. «Мы ко всему относимся сочувственно. Мои прелестные розы!» — сказал мистер Скимпл. «Ко всему на свете! Не так ли?» «О да, папа!» — воскликнули все три дочери. «По сути дела, в этом и заключается назначение нашей семьи, «В сумятице жизни», — пояснил мистер Скимпл. «Мы способны наблюдать, способны интересоваться всем окружающим, и мы действительно наблюдаем и интересуемся. Ничего больше мы не можем делать. Вот моя дочь красавица. Она уже три года замужем. Признаюсь, что обвенчаться с таким же младенцем, как она сама, и произвести на свет еще двух младенцев Было очень неумно с точки зрения политической экономии, зато очень приятно. В честь этих событий мы устраивали пирушки и обменивались мнениями по социальным вопросам. Как-то раз она привела домой молодого муженька, и они свили себе гнездышко нас наверху, где и воспитывают своих маленьких птенчиков. В один прекрасный день мечтательница и насмешница, наверное, приведут своих мужей домой и совьют себе гнезда наверху. Так вот мы и живем. Сами не знаем как. Но как-то живем. Не верилось, что красавица может быть матерью двоих детей. На вид она сама была еще совсем девочкой. И мне стало жалко и мать, и ее ребят. Было совершенно ясно, что все три дочери росли без присмотра, а учили их, чему попало и как попало. Лишь той целью, чтобы отец мог забавляться ими, как игрушками, когда ему было нечего делать. Я заметила, что дочки даже причёсывались, сообразуясь его вкусами. Так у красавицы прическа была классическая, узел волос на затылке, у мечтательницы романтическая, густые развивающиеся локоны, а у насмешницы кокетливая, ясный лоб открыт, а на висках задорные кудряшки. Одевались они в том же стиле, как и причесывались, но чрезвычайно неряшливо и небрежно. Ада и я мы поболтали с этими молодыми особами и нашли, что они удивительно похожи на отца. Тем временем мистер Джарндис, который усиленно ерошил себе волосы и намекал на перемену ветра, беседовал с миссис Кимпл в углу, причем Оттуда ясно доносился звон монет. Мистер Скимпл еще раньше выразил желание погостить у нас и удалился, чтобы переодеться. — Розочки мои, — сказал он, вернувшись, — позаботьтесь о маме, ей сегодня не здоровится. А я день канадва съезжу к мистеру Джарндису, послушаю, как поют жаворонки, и это поможет мне сохранить приятное расположение духа. Вы ведь знаете что сегодня его хотели испортить и опять захотят, если я останусь дома. — Такой противный! — воскликнула дочь-насмешница. И ведь он знал, что папа как раз отдыхает, любуясь на свои жёлто-фиоле и голубое небо, — жалобно промолвила Лаура. — И в воздухе тогда пахло сеном, — сказала Аритуза. «Очевидно, этот человек недостаточно поэтичен», — поддержал их мистер Скимпл. «Но очень добродушно». Это было грубо с его стороны. «Вот что значит, когда у тебя не хватает чуткости». «Мои дочери очень обиделись», — объяснил он нам. «На одного славного малого». «Вовсе он не славный папа, он не сносный», — запротестовали все три дочери. «Неотесанный малый». «Своего рода свернувшийся еж в человеческом образе», — уточнил мистер Скимпл. «Он пекарь, живет по соседству, и мы заняли у него два кресла. Нам нужны были два кресла, но у нас их не было, и потому мы, конечно, стали искать человека, который их имеет и может одолжить нам». «Прекрасно! Этот угрюмый субъект одолжил нам кресла, и со временем они пришли в негодность». Когда они уже никуда не годились, он захотел взять их назад. Он взял их назад. Вы скажете, он удовлетворился? Ничуть. Он стал жаловаться, заявил претензию на то, что мы привели их в негодное состояние. Я пытался его урезонить, доказать ему, что он ошибается. Я сказал, неужели вы, друг мой, дожив до таких лет, все еще столь упрямы? что продолжаете считать кресло предметом, который надо поставить на полку и созерцать, разглядывая издали, рассматривать под тем или другим углом зрения? Неужели вы не понимаете, что мы заняли у вас эти кресла для того, чтобы сидеть в них?»